Первые месяцы 1918 года Колчак провел в Манжурии, где ему было поручено обеспечение безопасности китайской восточной железной дороги. В октябре 1918 года, направляясь на Дон для соединения с силами Деникина, Колчак проезжал через Омск, где генерал Болдырев предложил ему в директории пост министра обороны. У Колчака было много выдающихся качеств. Замечательная честность и неподкупность, испытанное мужество, бескорыстный патриотизм. Он, да, пожалуй, еще Врангель, были самыми достойными руководителями белого движения. Другой вопрос, имелись ли у него качества, необходимые для руководства компании в гражданской войне. Во-первых, он был абсолютно чужд политики. По его собственному признанию, он вырос в военной среде, и мало интересовался политическими проблемами и вопросами. Себя он видел просто как военного инженера. Как он писал в звании от 18 ноября, свои новые обязанности он воспринимал как крест. Жена выслушивала его жалобы об ужасающем бремени верховной власти и признании, что как боевой офицер он не хотел иметь ничего общего с проблемами государственного управления. Не имея политического образования, Колчак обращался для объяснения современных ему событий к упрощенной модели заговора. По некоторым сведениям, протоколы сионских мудрецов были его любимым чтением. Гинс ГК «Сибирь. Союзники. Колчак». Том 2. Страница 368. В то же время, в отличие от Деникина, Колчак открыто заявлял, что он не потерпит никаких антисемитских эксцессов Во-вторых, Колчаку непросто было строить отношения с людьми. Замкнутый, неразговорчивый, весьма легко поддающийся переменам настроения, он был посторонним и в правительстве, и вне его. Наблюдая адмирала в директории посреди министров, Полковник Уартс оставил о нем мнение как о маленьком, рассеянном, одиноком и озабоченном существе, без единого друга, незваном гости на общем перу. Коллега и сослуживец писал о нем. Характер и душа адмирала настолько налицо, что достаточно какой-нибудь недели общения с ним, для того, чтобы знать его наизусть. Это большой и больной ребенок, чистый идеалист. Убежденный раб долга и служения идеи России. Несомненно, не неврастенник, быстро вспыхивающий, чрезвычайно бурный и не в проявлении своего немудовольствия и гнева. В этом отношении он впитал весьма несимпатичные традиции морского обихода, позволяющие высоким морским чинам то, что у нас в армии давным-давно отошло в область преданий он всецело поглощен идеей служения россии спасению от красного гнета и восстановление ее во всей силе и неприкосновенности территорий ради этой идеи его можно уговорить и подвинуть на все что угодно личных интересов личного честолюбия у него нет и в этом отношении он кристально чист он бурно ненавидит всякое беззаконие и произвол но по неиздержанности и порывистости характера Сам иногда неумышленно выходит из рамок закона, и при этом преимущественно при попытках поддержать этот самый закон и всегда под чьим-нибудь посторонним влиянием. жизнь в ее суровом практическом осуществлении он не знает, и живет миражами и навязанными идеями. Своих планов, своей системы, своей воли у него нет, и в этом отношении он мягкий воск из которого советники и приближенные лепят что угодно, пользуясь тем, что достаточно облечь что-нибудь форму необходимости, вызываемой благом России, и пользой дела чтобы иметь обеспеченное согласие адмирала. Другой сослуживец писал о Колчаке. Он добр и в то же время суров, отзывчив и в то же время стесняется человеческих чувств, скрывает мягкость души напускную суровостью, Он проявляет нетерпеливость, упрямство, выходит из себя, грозит, и потом остывает, делается уступчивым, разводит безнадежно руками. Он рвется к народу, к солдатам, а когда видит их, не знает, что им сказать. На фотографиях Колчака видно выражение муки, сведенные брови, сжатые губы, выражение глаз, свидетельствующее о маниакально-депрессивном складе личности. Неспособный понять людей и общаться с ними, он стал дурным руководителем, и от его имени совершались непростительные по своей жестокости и коррумпированности действия, которые сам он находил отвратительными. Несмотря на честность, мужество и патриотизм, Колчак не обладал качествами, необходимыми для несения обязанностей, возложенных на него омскими политическими деятелями. Трагический оттенок отметил последний год его жизни. Год, когда он исполнял обязанности диктатора, которых вовсе не искал. Год, отмеченный несколькими мимолетными победами и поставивший его перед большевистским расстрельным взводом. Глава вторая. Гражданская война. Кульминация. 1919-1920 годы. Компании, которым суждено было предрешить исход гражданской войны, открылись весною 1919 года и закончились семью месяцами позже, в ноябре, сокрушительным поражением основных белых армий. Советское правительство осенью 1918 года всерьез приступило к созданию постоянной армии. Согласно начальному плану, личный состав армии должен был равняться 1 миллиону человек. Однако 1 октября 1918 года Ленин приказал к следующей весне для содействия Международной пролетарской революции создать войско в 3 миллиона. За приказом последовала всеобщая мобилизация, в процессе которой были поставлены под ружье сотни тысяч крестьян. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 50. Страница 6 В начале 1919 года в Ацете сообщал Ленину, что армия насчитывает 1 миллион 800 тысяч человек, но что боевых единиц лишь 383 тысячи. Создание столь большой армии поставило руководство страны перед проблемой командования. Было ясно, что с миллионами солдат не могут справиться заслуживавшие безусловного политического доверия выборные командиры и ветераны партии. Мало кто из них имел военный опыт. Еще меньше было тех, кому приходилось командовать воинскими подразделениями крупнее батальона. У властей не оказалось выбор Им пришлось согласиться призвать на службу десятки тысяч бывших царских офицеров. Считая этих последних заведомыми врагами, большевики собирались держать их в строгости при помощи политического контроля и террора. Это важное решение, принятое Лениным и Троцким, сначала не без колебания, оказалось вполне оправданным. Небольшое число офицеров, повинуясь голосу совести, решило рискнуть жизнью и присоединиться к белым. Одним из таких офицеров был полковник Махин, Ф.Е., член партии эсеров, получивший, по некоторым сведениям, от своего ЦК задание проникнуть в Красную Армию для шпионажа. Он исчез в Уфе, где занимал должность начальника штаба армии, в результате чего летом 1918 года город был взят чехословаками. Основная масса, надев красноармейский мундир, отнеслась к делу профессионально и выиграла в результате гражданскую войну для большевиков. Первыми офицерами, сражавшимися в рядах Красной Армии, стали добровольцы, записавшиеся в феврале и марте 1918 года во время перерыва в переговорах в Брест-Литовске, когда германские войска уже продвигались по России. Тогда, в ответ на призыв советского правительства, в армию вступило более 8 тысяч бывших царских офицеров, из них 28 генералов-полковников. Они собирались защищать родину от немцев, но ожидаемая советско-германская война так и не началась, и весьма скоро им пришлось сражаться против своих же русских. В конце июля 1918 года мобилизация командных кадров пошла полным ходом. Бывшие царские офицеры, военно-медицинский персонал и военные чиновники в возрасте от 21 до 26 лет получили приказ лично зарегистрироваться в органах местной власти. В противном случае им угрожал революционный трибунал. Написанный Троцким декрет от 30 сентября возрождал средневековую русскую практику круговой поруки, делая членов офицерских семей, отцов, матерей, сестер, братьев, жены, детей, заложниками их лояльности. Затем, 23 ноября, было приказано пройти регистрацию всем бывшим офицерам в возрасте до 50 и генералам до 60 лет, как в прошлый раз под угрозой жестокой расправы. Приказы Ленина и Троцкого относительно мобилизации совместно с крестьянами и бывших царских офицеров встречали определенное сопротивление. Полемика относительно привлечения к службе в Красной Армии военных специалистов шла параллельно с дискуссией о буржуазных специалистах в промышленности. На восьмом съезде партии в марте 1919 года эти споры вышли на первый план. Троцкий, которому пришлось срочно выехать на Восточный фронт, на съезде не присутствовал, но написанные им тезисы стали предметом закрытых прений В тезисах Троцкий призывал к жестокой централизации командования. Доступные большевикам офицерские ресурсы были велики, около 250 тысяч, и разнообразны по социальному составу, поскольку большая часть офицерства – произведенного в Первую мировую войну, состояло из представителей низших сословий. Российский офицерский корпус на заре революции не изобиловал знатью Из 220 тысяч младших офицеров, произведенных во время войны, 80% составляли крестьяне, а 50% не имели аттестата о среднем образовании. Офицерство отличалось от рядовых непроисхождением не состоянием, но уровнем культуры. С точки зрения солдата-крестьянина, каждый образованный тот, кто когда-то учился в средней школе, пусть даже ее не закончив, был интеллигентом, то есть барином, хозяином. Не самый малый из российских бед было то, что с точки зрения ее населения в целом получение образования выше основ грамоты немедленно делало из человека чужака. А, следовательно, потенциального врага. Офицеры после развала старой армии при большевиках вели нищенское существование. Режим преследовал их как контрреволюционеров, гражданское население, запуганное ЧК, их избегало, пенсиям были упразднены. Правда, и другие, потерпевшие поражение в войне страны проявляли мало заботы о возвращавшихся домой ветеранах но только в большевистской России, где мобилизованных офицеров бесчестили и преследовали, как бешеных собак. Участие сотен офицеров в заговоре савинкова и восстании в Верхнем Поволжье в июле 1918 года привело к организации регулярной охоты на них, в которой многие погибли. К октябрю 1918 года не менее 8 тысяч бывших офицеров содержались в тюрьмах в качестве заложников по условиям красного террора. Однако к концу года ситуация переменилась. Бывшие офицеры понадобились коммунистам, чтобы командовать красными вооруженными силами. Офицерам, в свою очередь, нужны были оклады и статус, ограждающих от преследований. Зимой... 1918-1919, одни добровольно, другие под нажимом, они начали записываться в Красную Армию и принимать командование над вновь создаваемыми полками, бригадами, дивизиями и армиями. Преобладавшая в Красной Армии во второй решающей фазе гражданской войны система управления представляла собою оригинальное смешение полномочий. Коммунистическая партия осуществляла жесткий политический контроль над офицерством, предоставляя ему, однако, большую свободу действий в области планирования военных операций. Эта система была введена в начале сентября 1918 года, когда Красную армию сильно потрепали Чехословакии. Вслед за принятым 4 сентября решением превратить Советскую Россию в военный лагерь, правительство учредило Революционный Военный Совет Республики, или Реввоенсовет, РВСР, который заменил Высший Военный Совет и принял командование над всеми военными делами страны. Этот совет не нужно путать с Советом Рабочей и Крестьянской Обороны, созданном в ноябре 1918 года, председателем которого стал Ленин, а зампредседателя Троцкий. Этот орган занимался координированием военной и гражданской политики. Шатагин Н.И. Организация и строительство Советской Армии в 1918-1920 годах. Москва, 1954 год, страница 98 Новый совет действовал непосредственно под руководством ЦК Компартии. Председателем его стал нарком по военным делам Троцкий. Во время частых отлучек Троцкого на фронт советом управлял его заместитель Склянский, старый большевик, врач по профессии. РВСР подчинялись революционные военные советы РВС 14 армий в которые входили командарм и его комиссар Члены Центрального совета часто отправлялись на фронт с тем, чтобы служить там органам связи, наблюдения и руководства. Они получали строгий приказ не вмешиваться в военные решения, принимаемые профессиональными офицерами. В совет входил главнокомандующий всеми вооруженными силами республики, военспец, наделенный широкими полномочиями в стратегических и оперативных делах. Распоряжение его приобретали силу, однако только после утверждения гражданскими членами Реввоенсовета. Главнокомандующий также пользовался правом рекомендовать назначение и отстранение от должности остальных подчиненных ему офицеров. Под руководством главнокомандующего работал полевой штаб Реввоенсовета, отдававший ежедневное оперативное распоряжение. Во главе его стояли четверо бывших царских генералов. совет обладал необъятной властью не только над всеми военными учреждениями, но и над всеми государственными институтами. Причем последним предписывалось обслужить все его запросы в первую очередь. К этому же времени армии были сведены во фронты, как это практиковалось в царское время. Во главе каждого фронта стоял собственный совет состоявший из одного военспеца, практически всегда бывшего царского офицера, и двух политкомиссаров, задачей которых было рассмотрение и утверждение распоряжения первого. Подобное же устройство доминировало и в армиях. На уровнях ниже армии дивизия, бригада, полк, политический надзор осуществлял один комиссар. Традиционные виды воинских подразделений совсем вытеснили отряды в 700 тысяч человек, под началом выбиравшихся солдатами командира и двух помощников, которые получили распространение в первые годы коммунистического правления. В течение гражданской войны в Красной Армии несли службу 75 тысяч бывших царских офицеров, из них 775 генералов, и 1726 офицеров бывшего императорского генерального штаба. Преобладание офицеров старой школы в командной структуре Красной армии периода гражданской войны легко показать статистически. Они составляли 85% командующих фронтами, 82% командующих армиями, 70% начальников дивизий. Степень Интеграции бывшего царского офицерского корпуса в Новый Советский хорошо иллюстрируется тем, что два последних царских военных министра Поливанов и Шуваев и военный министр Временного правительства Верховский служили в Красной Армии. Советское руководство мобилизовало также многие тысячи низших чинов бывшей царской армии. Несмотря на то, что немногие офицеры из старых, симпатизировали большевистской диктатуре или даже вступали в компартию, основная их часть сохраняла верность русской традиции, согласно которой военные должны оставаться вне политики. Старые фотографии показывают их неискренимо старорежимные черты, муку и неудобства, причиняемые им дурно пошитой, грубой революционной военной формы. Осуществляя жесткий политический контроль, над командирами, большевистское руководство не вмешивалось, как правило, в разработку военных операций. Главнокомандующий представлял рекомендации на рассмотрение Реввоенсовета, который после обычно формального обсуждения передавал их на исполнение. Каменев, бывший полковник царской армии, назначенный главнокомандующим всеми вооруженными силами республики в июле 1919 года, писал, что главное командование всецело ответственно за военные операции. Человеком, который создал великую армию и привел ее к победе, рисовали обычно Троцкого, хотя сам он о себе так никогда не говорил. Решение о создании регулярной армии, укомплектованной бывшими царскими офицерами, было принято не лично им, а большинством ЦК хотя Троцкий приложил большие усилия для этого. Ведение же военных действий находилось всецело в руках профессионалов, генералов бывшей царской армии. У самого Троцкого не было никакого военного опыта, а стратегическое чутье его оставляло желать много лучшего. К примеру, в конце 1918 года, когда ожидала широкомасштабная высадка союзников на Украине, Троцкий призывал сосредоточить главные силы Красной Армии на юге, а не на Урале, где в то время стремительно наступал Колчак. К счастью для большевиков, он не смог этого добиться. Годом позже у него возник фантастический план создания кавалерийских сил на Урале с целью вторжения в Индию. В то самое время, когда Красная Армия билась не на жизнь, а на смерть с войсками деникина В сообщении, отправленном Троцким Ленину из Киева 6 августа 1919 года, сообщается, что основные силы Деникина ведут наступление на Украину, в то время как на самом деле Деникинцы наступали на Москву. Генерал Советской Армии, историк Волкогонов, изучив архивные материалы, относящиеся к деятельности Троцкого в период Гражданской войны, пришел к выводу что в военных вопросах тот был дилетант. Тем не менее, Троцкий исполнял несколько важных функций. Он брался разрешать несогласия, возникавшие между красными генералами, обычно после согласования с Москвой, и обеспечивал выполнениями постановлений центр Разъезжая под охраной латышей по фронтам в своем специальном поезде, оборудованном телеграфом, радиопередатчиком печатным станком, гаражом и даже оркестром, в сопровождении фотографа и кинематографа, Троцкий мог оценить ситуацию на местах и принимать быстрые радикальные решения по вопросам, касающимся людей и снаряжений Кроме того, его появление и речи часто производили электризующие воздействия на деморализованные войска. В этом отношении он являлся подобно Керенскому, Главно уговаривающим. Директивы Троцкого за этот период полны призывов, пестрят назидательными заголовками и часто заканчиваются восклицательными знаками. «Южный фронт под тенис», «На облаву», «Пролетарии на коня», «Стыд и срам», «Еще раз, не теряйте времени» и тому подобное. Троцкий явился инициатором введения жестоких дисциплинарных мер в Красной Армии включая смертную казнь за дезертирство, паникерство, неоправданное отступление. Командиры и комиссары несли ответственность наряду с солдатами. В общем и целом он управлял войсками при помощи террора. Оправданием ему служило следующее соображение. Нельзя строить армию без репрессий. Нельзя вести массу людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. До тех пор, пока гордые своей техникой, Злые, безхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут строить армии и воевать, командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади. На практике меры эти, как мы еще увидим, применялись нечасто и не систематически, иначе пришлось бы уничтожить более половины личного состава Красной Армии. Что касается Ленина, то его роль в военной кампании сводилась к отправке фронтовым командирам и комиссарам возбужденных посланий, в которых он требовал удерживать позиции любой ценой до последней капли крови или немедленно переходить в наступление и смять врага, иначе завоевания революции будут потеряны. Вот, например, типичное его обращение к комиссару Южного фронта, написанное в августе 1912 года, когда Красная армия отходила назад под натиском наступавших войск Деникина. Опоздание наступления в Воронежском направлении с 1 августа по 10 три восклицательных знаках чудовищно. Успехи Еденикина громадны. В чем дело? Сокольников говорил, что там Под Воронежем у нас в четыре раза больше сил. В чем же дело? Как могли мы так прозевать? Скажите главкому, что так нельзя, надо обратить внимание серьезно. Не послать ли в РВС Южного фронта копия Смилги такую телеграмму? Шифром. Совершенно недопустимо опаздывать с наступлением, ибо это опоздание всю Украину отдаст Деникину и нас погубит. Вы отвечаете за каждый лишний день и даже час проволочки с наступлением. Сообщите тотчас ваше объяснение и срок, когда наконец начинаете решительное наступление предсов обороны Ленин. Представляется маловероятным, что призывы эти повлияли существенным образом на ход военных действий. Ленин, помимо этого, без устали побуждал офицеров к запугиванию гражданского населения. Постараться наказать Латвию и Эстляндию военным образом. Например, на плечах Балаховича перейти где-либо границу хоть на одну версту и повесить там сто тысяч их чиновников и богачей. В феврале 1920 года он грозил перерезать все население Майкопа и Грозного за саботаж местных нефтяных промыслов. И наоборот, даровать жизнь всем, если два города передадут в целости. Что же касается третьей ключевой фигуры – Сталина, приписавшего себе впоследствии главные заслуги за победу в гражданской войне, вот что говорит о нем недавно вышедшая в России работа. Внимательное ознакомление с протоколами заседаний ЦК РКПБ и Совнарком РСФСР позволяет уверенно утверждать, за все годы гражданской войны Сталин ни разу не выступал там, самостоятельными конструктивными идеями или предложениями по крупным проблемам военного строительства и стратегии. В некоторых случаях большевистские вожди коллективно разрабатывали ключевые стратегические решения. По словам Троцкого, это становилось необходимым в силу того, что офицеры старой школы не могли вполне оценить значение различных социальных и политических моментов. Весной 1919 года руководство партии разделилось в дискуссии по вопросу, стоит ли занять оборонительную позицию в отношении Колчака и сконцентрировать основные силы на Южном фронте, где ситуация казалась более опасной, или следует сначала покончить с Колчаком. Троцкий и его ставленник Ацетис, тогда главнокомандующие, придерживались первой точки зрения, Сталин и командующий Восточным фронтом, Каменев последний. Следующее разногласие возникло по поводу направления главного удара против Деникина. Троцкий хотел направить его на Донбасс, в то время как Каменев при поддержке Сталина предпочитал нанести удар в район Донского казачьего войска.